Разбойник и адвокат Когда измученный страшным нервным потрясением вернулся Глупцов домой, был уже первый час дня, а он еще не ложился со вчерашнего вечера. Камердинер доложил ему, что у него уже было двое посетителей. Один оставил карточку, другой обещал зайти через час, но фамилии не сказал. На карточке значилось «присяжный поверенный А. Д. Айзенштейн». Карандашом внизу было приписано «По весьма нужному делу заеду в 8 часов». Это посещение, а также приписка, крайне удивили Глупцова. Он знал, что Эйзенштейн состоит поверенным по всем делам Клюверса. И первая мысль, которая пришла ему в голову, была, «Наверное, он еще не знает о похищении ребенка, и потому приехал предлагать мирные условия, иначе это была бы ничем необъяснимая дерзость». Не успел он еще хорошенько обдумать это обстоятельство, как вновь раздался звонок в прихожей, И Камердинер доложил, что господин Иволшин по делу желает его видеть. Вслед затем в кабинет вошел мужчина высокого роста, брюнет, плотный, с красивыми, но резкими чертами лица и в темном пенсне. Мельком взглянув на посетителя, Голубцов не узнал его сразу. И только звук его голоса заставил его вздрогнуть и со вниманием вглядеться в говорившего. Не было никакого сомнения, перед ним стоял Рубцов. «Вы здесь?» Рубцов, какими судьбами? воскликнул адвокат. Ч! Не так громко, заметил вошедший. Да и расспросы излишний. Здесь, значит, здесь. Слышал я, беда у вас приключилась, ребенку украли, уберечь не могли. Я ли не предостерегал? В голосе его слышался укор. Виноват понаделся на женщин, вы же рекомендовали, извинился голубцов. Помогите, я знаю, вы все сильны. Вы знаете, кто и как украл? «Бога ради, помогите, на вас одна надежда!» Рубцов задумался. «Кто украл и почему поручению, я знаю», — начал он после раздумья. «И помочь могу, только я сам жить хочу. Поняли, сам жить хочу, да так хочу, как не хотел даже тогда, когда пеньковый галстук на шее был». «Так живите! Не стану я вас выдавать, только помогите!» «Выдавать?» — Рубцов усмехнулся. «Нет, это не то». Я согласен вам помочь, но только с тем условием, чтобы вы мне дали возможность кончить жизнь не разбойникам, а мирным гражданином. «Я? Как же я могу?» – воскликнул адвокат. «Очень просто. У вас был брат Василий. Помните, я еще прислал его бумаги после смерти из Бухареста? Он был эмигрант, но эмигрант помилованный. Поняли вы меня?» «Нет, не же первого слова», – говорил Голубцов. «Так слушайте мой план». «Денег мне не надо, здесь припасено столько, что в два века не прожить». Разбойник хлопнул себя по карману. «Одно нужно. Ярлык на существование. Паспорт. Самый законный паспорт. У вас все бумаги брата Василия. Отметки о смерти нет, дайте мне их. И клянусь, Рубцова-разбойника больше не будет на свете. Будет только мирный гражданин Василий Голубцов». «Нет, этого сделать нельзя». Я могу сам попасть под суд и следствие. Рисковать в моем положении? Нет-нет, это невозможно». «Ну, как угодно», – равнодушно по виду проговорил Рубцов, у которого в груди кошки скребли. «Прощения просим, а я было шел помочь вам насчет ребеночка». «Ну да теперь наплевать», – он направился к двери. «Прощайте». При слове «ребенок» Глупцов вскочил со своего места. «Постойте, постойте, дайте подумать». «Вы говорите, что вы можете мне помочь найти Васеньку?» «Не только помочь, но доставить вам живого и здорового сюда, на квартиру». «Значит, кто же похитил его?» «А кто бы ни был», — с усмешкой отвечал Рубцов. «Но успокойтесь, только не я. Похитил Васька волк по заказу клюверского доверенного Айзенштейна. Пятьдесят тысяч обещано. Да только у них Васеньки нет». «Как нет? Где же он?» «Что вы меня пугаете? Я не понимаю ни слова!» «А дело очень просто. Украл Васька Волк, да я вырвал из его рук добычу. Мол, не по чину берешь. И прихожу к вам и говорю, меняйте ухо на ухо. Вы мне паспорт и все бумаги вашего братца, а я вам взамен Васеньку. Поняли?» Голубцов задумался, но раздумье было непродолжительно. «Извольте, я согласен. Вот бумаги. Где ребенок?» Воскликнул он и, отворив бюро, достал связку пожелтевших от времени бумаг. Рубцов снова улыбнулся. «Нужна еще маленькая формальность. Пропишите этот паспорт в участке и прикажите взять свидетельство, что нет препятствий Василию Голубцову к выезду за границу. Вот когда вы добудете заграничный паспорт на это имя, тогда ребенок ваш. Иначе нет и нет». «Но ведь это будет подлог. Я боюсь, могут допытаться». Отговаривался Глупцов. Это еще вилами на воде писано, шутил Рубцов. Даю вам срок до завтра до десяти часов утра. Будет паспорт, будет Васенька, не будет, лучше и не ищите. Извольте, я согласен, сказал он коротко. Завтра в 10 часов вы получите паспорт. А вы обратно вашего Васеньку только помните, уговор лучше денег. Измените мне на себя не пеняйте. Нет еще тех стен, чтобы удержали Рубцова. И нет еще человека, которому он поклялся бы отомстить и не отомстил. До свидания. — Где же увидимся? — спросил быстро Глупцов, провожая Рубцова. — Здесь, у вас. — он вышел. — Что за удивительный, непостижимый человек! — говорил сам с собой адвокат, оставшись один. — Да будь он на настоящей дороге, это был бы гений! Отдав через старшего дворника нужные распоряжения о записке паспорта в участке и о взятии свидетельства на получение заграничного паспорта Голубцова, получив их, сам отправился в адресную контору и взял якобы за больного брата заграничный паспорт. Около восьми часов вечера Юркий, адвокат из «Еврейчиков», согласно записке, попыхивая сигарой, сидел уже в кабинете Голубцова. «Дело, которое вы начали против моего клиента...» говорил он довольно нахально, не выдерживает ни малейшей критики. Существование Василия Корзанова ничем еще не доказано, но мой доверитель чрезвычайно мирный человек, он не любит процессов. И запрещений, вставил хозяин. Ну да, и запрещений, не скрываю, поправился еврейчик. И потому через мое посредство предлагает вам мир на выгодных для вас условиях. Зачем же мировую, если вы предполагаете, что... «Василий Корзанов, которого я состою опекуном, является самозванцем. Больше даже прищурил глаз Айзенштейн. Я допускаю даже, что никакого Василия Карзанова не существует». «Но надеюсь, что все бумаги и метрики, представленные мной в суд, вполне достоверны и законны. Никто и не сомневается. Да, он мог существовать, но где же он теперь? Как где? Он у меня. У вас?» С легкой, чуть заметной улыбкой переспросил Айзенштейн. «Удивительно. Я что-то слышал. Впрочем, дело ваше. Я явился предложить вам со стороны Казимира якольча Клюверса мировую, чтобы раз и навсегда покончить со всеми этими появлениями наследников из-под пола, как «деос экс махина». Словом, мы выделим на часть вашей покойной супруги вдвое, понимаете ли, вдвое больше того, что ей приходится». «Все завещено вам, следовательно, мы выдаем вдвое вам, а вы взамен этого дадите мне все подлинные метрики Василия Корзанова. Церковь в Сибири, как вы изволите знать, сгорела вместе с книгами. В консисторию они еще отосланы не были, следовательно, и вы, и мы будем вполне спокойны». Голубцов молчал. Предложение Эйзенштейна было довольно заманчиво, а главное, оно развязывало ему руки относительно Рубцова. Теперь, когда дело шло только о куше, ему было уже дело мало до Васеньки, а выдача ложного паспорта Рубцова казалась преступлением, неминуемо влекущим за собой кару закона. Голубцов молчал, словно в оцепенении. Айзенштейн словно воспроизвел все его самые задушевные мысли и желания. Голубцов жаждал громадного богатства, но только не для своего пасынка, а для себя. Исключительно для себя. Теперь со смертью пелагей Семенной он был свободен, и вся жизнь была перед ним. — Извольте, я согласен в принципе, — проговорил наконец Голубцов, — но не в сумме. Я прошу, чтобы прекратить все действия против Клюверса долю покойной жены моей в пятеро. — В пятеро не в пятеро, а вдвое дадим, — отозвался еврей. Постыдный торг начался. Один покупал, другой продавал имя и законность рождения несчастного ребенка. В четверо и ни копейки, вставая с места, проговорил Айзенштейн. Я больше не уполномочен. По рукам, что с вами делать, отозвался адвокат и хлопнул по рукам с еврейчиком. Когда же и где писать акт? Переспросил он деловитым тоном. Завтра часа в два у нотариуса Варейщикова. Сам Казимир Яковлевич подпишет, а сегодня часа через три я завезу вам проект условия. «Разве он здесь?» «Приедет завтра с утренним». «Вот и прекрасно!» «Худой мир лучше доброй ссоры», — с улыбкой проговорил хозяин. «Но не вам это говорить про худой мир», — подмигивая глазком, отозвался Айзенштейн. «До свидания, до завтра!» Проводив адвоката до дверей прихожей, Глупцов радостно возвращался в свой кабинет. И заботы о Васеньке, и долгий мучительный процесс, и возня с фальшивым паспортом Рубцова — Все свалилось с его шеи от ловко придуманной комбинации. Мечта его жизни осуществилась. Он становился богат, княжески богат. Оставалось одно, как бы каким бы то ни было способом сплавить этого назойливого Рубцова. Он быстро вошел в кабинет и чуть не оцепенел от ужаса. Перед ним, словно из земли, выросла могучая фигура разбойника Рубцова.